Глава 21. Король Дама Валет, Марк практически не слушал, что там говорил самый главный человек в Рилгане. Ему больше были интересны факты, что он отыскал в книге далекого предка этого бесконечно скучного канцеляриста. А подобные речи он уже слышал миллион раз в старой жизни: максимально обтекаемые формулировки, никакой конкретики, пафос и мотивашки. Скучно. Другое дело события тысячелетней давности. Что же получается? Акапури раньше были суперсуществами, по силе не уступающие прославленному Альтенда и его двенадцати хавори, и тот самый солнечный круг изомна тоже фигурировал. Когда они были на ферме у Сомула, Марк ничего такого ни на самцах, ни на самках не видел. Предок нынешнего короля заслужил почет и уважение в тех битвах. По хронологии, до поднятия Рилгана из вод океана оставалось еще 400 лет. Значит, именно тогда закладывался фундамент общественного устройства. В этом мире, а точнее в Рилгане, очень сильная аристократия. Возможно, японские корни первого попаданца сделали свое дело. Теперь нет сомнений, что он и Альтенда — одно лицо. И этот человек затеял перекройку мира — Но как так получилось, что он прожил столько лет? Может, дисторты могут омолаживать или продлять жизнь? Было бы неплохо пожить как можно дольше. С такими перспективами можно не только видеть прогресс от собственных открытий, но и направлять его дальше. В какой-то момент по всей толпе прошла вибрация. Студенты Академии зашатались, а карету слегка затрясло. Короля тут же обступили со всех сторон и обложили всеми видами щитов. Тряска прекратилась. То тут, то там раздавались вопросительные и испуганные возгласы. Ректор сделал знак трубачу, и подспешные фанфары король скомканно попрощался и пожелал удачи в новом году. Наше будущее за магами! Помните, что вы опора государства! Сил вам и терпения в нелегком деле учебы! Щиты уже убрали. И Марк успел заметить, что витавшая улыбка монарха сменилась обеспокоенностью. Он снова сел в карету и вместо того, чтобы провести обход Академии, в спешке ее покинул. «Что это было?» — спросил его Пабло. Марк пожал плечами. «Не знаю, но очень похоже на небольшое землетрясение. В первый раз слышу о таком, ну, то есть участвую, или как лучше сказать, я жертва?» «Точно! Жертва землетрясения!» Нашелся, наконец, аристократ. «Возмутительно! Я огорчусь, если за этот ущерб нам не дадут хотя бы один выходной сверху!» «Держи два!» — буркнул Фатачи. «Мне же нужно как-то оправиться!» «Давайте сходим на главную площадь!» — прервал его Марк. «Может, узнаем, что произошло?» Хоть зима и подходила к концу, но на улице было холодновато, и снег никуда не исчез. Они забежали в общагу переодеться, и Марку передали, что его кто-то ждет за территорией кампуса. «Интересно». Быстро обмотав теплым шарфом шею и подобрав с пола упавшие перчатки, он сказал ребятам догонять, а сам выбежал посмотреть, кто его звал. Спускаясь со ступенек, он разминулся с группой девушек. Одна из них застенчиво ему улыбнулась. «Кажется, с факультета бойцов». Гормоны или просто хорошее настроение заставили его тоже улыбнуться, когда прошел мимо. Организм растет. Скоро будет тяжело сдерживать порывы. И нужно ли? Быстро пройдя мимо лавочек и беседок возле общежития, он по вымощенной дорожке добрался до пропускного пункта. Поздоровавшись с седым добродушным охранником, он вышел наружу и огляделся. Неподалеку стояла женская фигура, укутанная в светло-коричневый полушубок. «Марта?» Девушка переминалась ноги на ногу. Марк осмотрелся и неподалеку увидел невзрачного человека, посматривавшего в их сторону. Простодушное лицо и простецкое потертое пальто с дешевой обувью не обманули его. «Привет! А это охрана!» Проследив за его взглядом, сказала она. «Что ты тут делаешь? Ты же должна быть в Абисе!» «Ну, я была тут рядом, решила тебя навестить!» Она бесцеремонно захватила мужское плечо в свои владения. «Как учеба?» Марк мягко отодвинул ее от себя. «Тебе дошло мое письмо?» — с подозрением спросил он. «Какое письмо?» «А, кто? Да!» Она безразлично махнула рукой. «Ты же это не всерьез, я знаю!» Тон, конечно, был равнодушный. Но паучье чутье Марка так и визжала военной сиреной не верить этой дамочке. «Она тебя убьет, берегись!» «Тогда зачем ты начала встречаться с Миком?» «Ах, Мик, да что Мик, хороший мальчик, я всего лишь ответила взаимностью». «Так это он сделал первый шаг?» Марта Игриво ударила его по плечу перчаткой. «Ну а кто же еще, Гурк? Я же все-таки девушка, или ты со своей учебой забыл, как они выглядят?» Она шутливо приподняла бровь. «Вообще-то у нас двойное общежитие». «Что?» Она резко остановилась, и Марк на секунду подумал, что ее вязаная шапка с помпоном сейчас вылетит от зашевелившихся в гневе волос. «Ну да, до четвертого этажа живут ребята, а выше девчонки». Марта быстро взяла себя в руки. Но, ну, наверное, там строгие правила, и вам нельзя заходить на их половину». Она быстро поправила головной убор и дунула на прядь волос, свесившуюся на лоб. «Треть!» — поправил Марк и потом добавил. «Их намного меньше, ребят, но вообще, если договориться, то к ним можно зайти». «Ай, что ты делаешь?» Она умудрилась ущипнуть его сквозь подкладку пальто. «Не забывай, зачем ты приехал сюда. Учеба важнее всего». «О, да, конечно». «Что еще за «ода»?» Холодным тоном спросила она. «Мы что, замужем?» Решил разбавить обстановку Марк. «Да и ты встречаешься с Миком. Так что ты тут делаешь?» Она поправила шарф. «Мы приехали за покупками. Ищу себе платье. Такое объяснение тебя устроит?» «Ясно». Повисла неловкая тишина, и Марк не мог понять, зачем он вообще с ней разговаривает. Дурацкая ситуация. Почему чувство вины сейчас у него — хотя это она накуролесила везде, где только можно. Ну да, он порвал с ней довольно резко, но если бы Марк остался в Абисе, то сошел бы с ума. Ему нужно было сменить обстановку, а Марта не располагала к свободомыслию. И это мягко сказано. Она брала своим властолюбием и нахальством. Почему он, взрослый мужик, вообще парится? О, как же сложно. Надо взять себя в руки». «Как ты собираешься поступить с Миком?» «А что, ты ревнуешь?» «Нет, но он мой брат». «Старший, прошу заметить, и в состоянии сам разобраться в своей личной жизни. Не будь таким тираном». «Да ты совсем берега потеряла». Марк отодвинул ее в сторону. «Я тебя предупреждаю, не делай Мику больно». «А то что?» — с вызовом спросила она. Марк не успел ответить. Позади его окликнули подоспевшие ребята. «Ты меня слышала?» Кратко бросил он ей. «Да, да», — отстраненно сказала Марта. «Но что за... надо придумать, как поставить ее на место. Если он не найдет приемлемый рычаг давления, она так и будет делать, что захочет». Охранник незаметно двигался за ними, изображая прохожего. Он познакомил ее с ребятами. «А Йохим где?» Остался тухнуть за учебниками. «Это ваш друг?» «Ага, типа того». Марта продолжала делать вид, что между ними ничего не произошло, и все четверо мило болтали, прогуливаясь по заснеженному рилгану. Скоро они вышли из захолустного района Академии, и народу прибавилось. Даже слишком. «Что происходит?» «А вы тоже почувствовали толчок?» спросила ребят Марта. «Ага, у нас даже король с церемонии уехал!» — вставил Пабло. «Может, где-то шандарахнуло?» «Думаешь, это сделал человек?» — спросил его Марк. «Хотя что это он? Ведь его говорливый друг всегда говорил первое, что взбредет в голову». Люди шли в центр, собираясь группками. Выходили все — старики, дети, женщины, и даже коллеги повылезали отовсюду. «Вереницы людей то тут, то там». Парнишка со сбившимся кепи спешил скрытым лотком выпечки. Мать с порога помахала ему и сказала быть осторожней. Мальчуган с красным носом и щеками держал отца за руку и рассказывал, задыхаясь и сбиваясь от возбуждения, о том, как подрались гурмис и четыре собаки. Квартиранты по бокам улицы открывали окна и выходили на балконы посмотреть нашествие. Марк смог высвободиться из рук Марты и подозвал пробегавшую девочку-простолюдинку лет восьми. Сунув ей одну септу, он спросил. «Привет, не подскажешь, что там произошло? Куда все идут?» Монета тут же исчезла в маленькой ладони, а та скользнула внутрь рукава, заставив его безжизненно поникнуть. Когда денежка была спрятана за пазухой, рука снова его наполнила. «А вы не слышали? Сегодня праздник!» Ребята переглянулись. «Вулкан проснулся. Король объявил гуляние и бесплатную еду. Извините, я побежала, а то мне и брату надо взять». «Ладно, иди», — отпустил ее Марк. «Значит, это было извержение?» — сказал Пабло. «Теперь все ясно». «Что ясно?» «Последнее извержение было шестьсот лет назад», — просветил Арханг. «Ого, ничего себе!» — Марк будто что-то припоминал. «Да ты чего, забыл герб своей страны?» — спросила его Марта. «Точно, сдвоенный вулкан. Одна сопка красная, другая белая». «Мне просто всегда казалось, что извержение — это бедствие, а не праздник», — попытался выкрутиться Марк. «Идемте, я тоже хочу поучаствовать!» — потянула за собой девушка. «И я?» — бодро сказал Пабло. Повсюду витал дух праздника. Люди улыбались друг другу. Один сильный маг показывал детворе, как шар из кипящей воды превращается в лед и обратно, а те, розину рты, смотрели, как он делит его на части и вплетает в заклинание и другие стихии. Когда частей стало шесть, он начал ими жонглировать и вдруг резко взмахнул руками, будто обжегся. Дети завизжали и сначала прикрыли руками головы, но потом рассмеялись, увидев, что шары испарились в воздухе. «Я тоже так могу», — сказал Пабло и чуть не забрызгал их водой при попытке соединить землю и воду. Только вот накладка. У Пабло не было тысячи пятьдесят маны, но он решил схитрить. «Ты не спрашивал, может, в цирке открылась вакансия?» Марта прикрыла рот в смешке. «Да ладно вам! Кто не пробует, у того никогда ничего не получится!» «Да-да, верь в себя, ты сможешь!» Марк похлопал его по плечу. Они обили обувь от снега и забежали в небольшую кафешку угоститься горячим молоком с шоколадом. Сидячих мест не было, поэтому они взяли кружки и наблюдали за шествием снаружи, вдыхая вкусный аромат. Мимо прошел трехметровый фатачи, и на шее у него сидела маленькая девочка, дрыгая ногами и вертя головой туда-сюда. Марта посмотрела на Арханга. «Нет». Грустный вздох. «Ты разбил мне сердце». Я отвернулась к Марку. «Удачно я приехала, да? А ты ругался?» «Если ты думаешь, что я все забыл, то ошибаешься». «Зануда!» «Я не зануда, и вообще не представляю, зачем...» «Зануда!» «Она права!» — встрял Пабло. «Без обид, но ты иногда зануден!» Марк посмотрел на Арханга в поисках поддержки, но тот притворился, что изучает неспешно проезжавшую мимо карету. «Предатель!» Они занесли кружки и пошли дальше. Все чаще стали встречаться веселые люди другой категории, со специфическим душком, вертлявыми движениями и неотразимой уверенностью в себе и своей харизме. Эти источали любовь на всех, радостно кричали и чествовали короля. Марк не сомневался, что через пару часов они могут быть настроены по-другому. Стражи тоже было много. Она следила за порядком, но по пустякам не вмешивалась. Например, многие запускали фаерболы в воздух, и это прощалось. В другое время за такое спокойно можно было залететь в кутузку, как за саботаж полицейской работы. Еще чуть-чуть, их компания доберется до Центральной площади. В Альгусе в доме у Лави собралась вся семья, кроме Гурга. Все ждали хозяйку, чтобы отпраздновать четвертую годовщину свадьбы с кунцем. У них не было времени сделать это осенью, так как Бефальд был постоянно в разъездах, и они надеялись на приезд младшего брата из Рилгана. Но тот огорчил их, что не сможет вырваться на зимние каникулы, так как путь туда и обратно съест все выходные. Поэтому они собрались только под конец зимы. Стол был уже накрыт, и ребята обсуждали виновников торжества. А у нас с Мартой тоже годовщина. И сколько? Пять месяцев. С гордостью сказал Мик. «Воу, это получается какая?» Спросил Мур. «Бумажная? Хотя нет, это два года. Получается стружечная. А что там идет перед бумагой?» «Ситец!» Ответила Найша. «Ну, тогда ниточная!» Подвел итог Мур. «Подкаблучная!» Не удержался раскрасневшийся от сдерживаемого смеха Бифальт. «Да идите вы!» Отмахнулся от ржущих родственничков Мик. «Мы счастливы, поняли?» «О, да, да, мы видим», — закатил глаза Корус. «Что ты хочешь сказать?» «Да она же тебя просто использует». «Кор, не надо», — вяло вставила Найша. «Только срача сейчас не хватало. Корус в подобных делах до тупости прямолинеен». «Ну а что?» Он повернулся к ней. «Я не позволю этой девице дурить его». «Это мое решение», — возразил Мик. «Из нас двоих девушка так-то только у меня». Беф с Муром многозначительно переглянулись. «Я думаю, мы должны дать Мику право самому выбирать, с кем заводить отношения», — подытожила Найша. Но Бефф передразнил ее коверканным бабским голосом и в срочном порядке, повизгивая, как молодой хряк, прятался от нее за спинами братьев. Это было похоже на попытку слона замаскироваться за тоненьким деревцем. «Что вы тут опять устроили?» — сказала Лавия с порога. Кунс помог ей снять пальто и стряхивал снег с меховой шапки. На всех пахнуло свежестью и холодком. «Мик хочет жениться на Марте!» — быстро сказал Беф. «Беф, я тебя сейчас убью!» Лицо Мика предательски покраснело. «Это правда?» — сдержанно спросила Лавия. «Конечно нет!» «Как так, Мик? Ты же сам сказал, что у вас месяцевщина!» увещевательным тоном сказал Бэф. «Что ты несешь? Все настолько плохо, да, братишка? Да ты меня достал уже, жертвест! Эй, аккуратней, вообще-то я очень ранимый. Если бы ты не разбогател, то жил бы в будке мадам Парфеллы и питался одними куличами, навсегда застряв в проходе. Но это не у меня тут фетиш на старых дам?» — отстрелялся Беф. «Как всегда все опошлил», — вступилась Найша. «Он по-другому и не может!» — обрадовался помощи Мик. «Вот, значит, как! С каблучка под юбку! Ясно-ясно!» — растянулся в улыбке бывший хулиган. «Так, все давайте к столу, а то это вечно может продолжаться!» Захлопала в ладоши Лавья, и Мур с Найшей кинулись помогать со столовыми приборами открытием винных бутылок и переноской блюд. Остальные ребята с кунцем вышли на улицу. Дядя и Беф закурили, другие просто вдыхали-выдыхали на морозе пар. Все снова в сборе. Через два часа в разгар оживленной беседы стол вдруг затрясся, и они услышали с кухни звук бьющейся посуды. Дом поскрипел, потрещал и снова затих. «Что это было?» — со страхом спросила Найша. В дверь постучали. На пороге стоял Бруно и вежливо помахал Лави и Кунцу. Они о чем-то пошептались минуты три. Найши и остальные разобрали только громкий возглас «Птичьи острова?». Беседа за столом притихла. Бефальт извинился перед матерью и попросил с собой на время Муримия и Микульпа. За порогом показалась голова Асты. Он поздоровался со всеми и занес небольшой подарок для влюбленной Читы — настенные часы. Кунс попытался их повесить, но уже так нализался, что еле стоял на ногах. А когда предложил Асте выпить, то обнаружилось, что все бутылки пусты. «Я принесу еще!» — сказал он, и под громкие возгласы протестов направился в сторону подвала. «И ни слова больше, я сказал!» Лави отмахнулась от него и с дружеской теплотой поблагодарила молодого кузнеца за подарок, держа того за руку. Найша знала, что Аста хотел с ней поговорить, потому и пришел подлизываться. Они давно не виделись, однако девушка сжалилась и решила не ставить его в неловкое положение. Сама вышла на улицу. «Мам, я скоро приду. Посидите пока тут с Корусом, ладно?» «Идите, идите, ничего страшного. Как же вы все выросли!» Не могла не нарадоваться приемная мать и осталась наедине со своим самым первым сыном. Людское столпотворение из безобидного вначале превратилось в крупную попойку. Марк вывел ребят с центральной площади, когда рядом с ними чуть не упал пьяный Фатачи. Пункты раздачи еды и выпивки только и успевали обслуживать население. Бесконечно подъезжали груженные бочками и ящиками повозки. «Лучше не рисковать и понаблюдать за всем со стороны. Они же не с голодного края». Марта в первый раз была на подобном торжестве. Воспитанная на балах и светских приемах, она никогда не видела обычной брутальной пьянки такого масштаба, хоть и частенько сбегала посмотреть на простую жизнь в Абиссе. Как он понял, ее мать не слишком жаловала детей свободой в перемещениях. Охранник, кстати, не отставал от них. «Ну что, нагулялись?» «Я еще хочу! Пойдем туда!» Указала она пальцем на играющих в снежки. Компания присоединилась к битве. Правда, всех выигрывал Арханг, пулявший комками снега размером с голову. Марк краешком глаза увидел людей, бегущих по крышам. Отряд из десяти насука промчался мимо. «Черт, неужели опять какие-то проблемы с революционерами? Хотя сейчас не самое время для протестов. Ведь на халяву раздавали алкоголь и еду. Этот народ сам на вилы пойдет вешать антимонархистов». Ребята продолжали играть в снежки, а он выпрямился. Снег в голой ладони медленно таял. С другой стороны еще отряд. Марк пропустил снежок в лицо. Марта засмеялась его нелепого вида, но он просто вытер лицо и подбежал к группе целителей, старающихся выглядеть спокойно. Они двигались в сторону окраины. «Что происходит?» Идя рядом с ними, спросил Марк. «Ничего, возвращайтесь к празднованию». «Я учусь в академии, тоже целитель». Показал он на ходу зеленый значок. «Может, нужна какая помощь?» Их главный остановился и махнул остальным идти вперед. «Так, студент, топай назад. Вас, наверное, уже там мобилизуют. Эти с тобой?» Кивнул он на остальных. Телохранитель что-то уже шептал на ухо Марте, и та прижимала рот рукой от испуга. «Двое мои сокурсники». «Да что произошло?» «Наряду ты перед столицей напала толпа монстров. Еще чуть-чуть, и они будут у стен». «Стойте, а как же праздник? Может, стоило объявить тревогу?» «Ты что, дурак? Представляешь, какая будет давка и паника? Все, мне некогда». Целитель побежал догонять отряд, оставив Марка в полном замешательстве.